Правило пятое. Не все сразу. Итак, кем вы хотите видеть свое чадо в будущем? Чемпионом скачек? Балериной, ученым? Профессиональным футболистом, скрипачом, актрисой? Пока дети маленькие, трудно бывает понять, какое поприще они изберут, так что, вероятно, ваша обязанность – предоставить им разные возможности и внимательно следить, к чему они проявляют больше интереса. В таком случае потом они не смогут обвинить вас в том, что не развили свои таланты из-за того, что вы вовремя этому не поспособствовали. Конечно, расписание ваше в таком случае грозит быть весьма насыщенным. Футбол по понедельникам, театр по вторникам, кларнет по средам – А после этого еще и плавнее. В четверг идем на балет, в пятницу в спортзал. И это только с одним ребенком. А если у вас их двое или трое, то тут уж начинается настоящее веселье. Ух, подождите, кажется, мы что-то забыли. Например, обычные игры на лужайке. К тому же вам не кажется, что дети должны помимо всего учиться самостоятельно искать себе развлечения по вкусу, м? Получится ли выкроить в вашем плотном графике хоть какое-нибудь время на комиксы или просто на наблюдение за облаками и даже на ничего не делание? Ведь это точно так же необходимо для нормального взросления, как и учеба или спорт. Вы встречали таких детей, у которых жизнь состоит исключительно из уроков, тренировок и дополнительных занятий? И знаете, что будет, если такому ребенку предоставить возможность самостоятельно занимать себя? Например, предложить ему отправиться в какое-нибудь прекрасное тихое место, в горы, на пляж или деревню. Он растеряется. Такие дети не умеют развлекать себя сами, у них не было времени этому научиться. Из-за этого их ждет очень непростая жизнь в будущем. Они никогда не смогут расслабиться, отдохнуть, потому что никто их этому не учил. Так, не паникуйте. Я совсем не запрещаю вам находить для ваших детей какие-нибудь внешкольные занятия. Это попросту глупо. Я предполагаю только, что эти занятия стоит ограничить, скажем, двумя видами в неделю. А каким именно, пусть ребенок выбирает самостоятельно. Нет смысла отдавать его учиться играть на скрипке только потому, что вы занимались этим в детстве и вам это нравилось. Или потому, что никогда этим не занимались, хотя всю жизнь мечтали. Если ребенок захочет заняться чем-нибудь новым, ему придется отказаться от какого-то из имеющихся в данный момент занятий. Да, пусть бросает балет, если он его действительно ненавидит. Причем даже в том случае, если педагог утверждает, что у него есть талант. Помните спокойных и довольных жизнью родителей, про которых мы говорили, рассматривая первое правило? Много ли среди таких родителей, которые, с вашей точки зрения, приближаются к идеалу тех, кто каждый день таскает своих детей на какие-нибудь занятия? Скорее всего, их вообще нет. Правильные родители разрешают своим чадам заниматься одним-двумя делами, к которому тех действительно лежит душа, остающаяся свободным от этих дел время. Они могут играть дочке-матери, собирать головоломки, валяться на траве, конструировать что-нибудь из пустых коробков, ловить жуков в саду, устраивать выставки игрушечных динозавров, читать книжки для дошкольников и делать все остальное — что всегда делают дети и что необходимо не только им, но и вам, потому что занятые дети не будут 24 часа в сутки требовать вашего внимания.